Независимо от реальных мотивов и расчетов власти, дело Юкоса вызвало большой резонанс и вызвало большую тревогу в среде крупных собственников. Действительно, из этого дела очень трудно выйти. Иванов пишет. Если Юкос и группа Ходорковского единичные явления – в остальном безоблачного российского инвестиционного ландшафта, то лицо будет вопиющая несправедливость. Ни компания, ни группа, не выделялись из среды себе подобных в худшую сторону, а потому их эксклюзивное преследование будет означать преследование по политическим мотивам, о чем, собственно, и говорили защитники Ходорковского с самого начала. Их голословные обвинения в адрес власти станут фактом. А если с теми же мерками – подходить к остальным олигархам и олигархическим группам, то что вообще от российского инвестиционного ландшафта останется? Одно только национальное достояние? Иванов, кто следующий, политический журнал 2005, номер 1? Дело Юкоса лишь верхушка айсберга этого конфликта. Поэтому ему придается такое значение и в Российской Федерации, и на Западе. Это и сигнал о намерениях власти и прецедент. Пресечь дальнейшее развитие событий в этом направлении – насущный интерес и крупного российского капитала, и Запада. Одна из ведущих западных газет, The Financial Times, писала в связи с этим делом. Если с российской нефтью что-нибудь случится, это будет катастрофой и для всей мировой экономики в целом. Кто-нибудь должен объяснить Путину, что ему необходим нормально управляемый нефтяной сектор с серьезной капитализацией. Судя по тому, как развивается дело ЮКОСа, Путин движется в прямо противоположном направлении. Политический журнал 2005 номер 4 Именно в связи с этим делом состоялся Демарш, представителей крупного капитала и, можно сказать, Путину, был выдвинут ультиматум. Ясин заявил в статье-манифесте, обращенной к демократам. «Власть хочет всех убедить», что дело Юкаса изолированное явление. Необходимая акция в процессе борьбы с экономическими преступлениями. Курс остается неизменным. Моя позиция иная. Мы имеем дело с качественным изменением. В экономике дело идет либо к победе одной из сторон, либо к установлению правил игры – позволяющих разрешать их конфликты в рамках закона, в политике, от управляемой демократии, либо к полицейскому государству, либо к реальной демократии. Московские новости, 18.11.2003. Итак, сказано главное. Идеологи олигархов считают, что произошло качественное изменение, причем под законностью и демократией Ясин понимает именно победу одной из сторон – крупного капитала. Его заявление никак нельзя считать приглашением к диалогу. В нем используется фразеология войны. События вокруг Юкоса – это шаг к победе бюрократии над бизнесом. Это шаг от управляемой демократии к полицейскому государству. Еще незадолго до этого ультимативные ноты звучали приглушенно. Чубайс лишь требовал, чтобы президент внятно заявил о своей позиции. Осенью 2003 года Путину прямо брошено обвинение. Ясин говорит. До недавнего времени казалось, что президент стоит над схваткой, что ему для равновесия нужны две стороны – либералы и государственники. Теперь стало ясно, что это не так. По крайней мере, в данный момент. И выбор его очевиден. Ясин угрожает Путину мобилизацией всего класса новых собственников. Сегодня бизнес-сообщество практически единогласно дает негативную оценку преследованию Ходорковского. Владельцы компаний всех размеров формируют единый фронт для защиты своих интересов. Итак, позиция президента ясна, и менять ее он не собирается. Получается, на события могут повлиять только бизнесмены. Замедление экономического роста, сопровождаемое бегством капиталов. Ясен откровенно шантажирует власть саботажем. Разговоры об удвоении ВВП можно спокойно прекратить. Как бы ни было упадка. Если учесть, что тезис об удвоении ВВП являлся главным лозунгом предвыборной кампании Путина 2003 года, подобную угрозу следует считать открытым объявлением войны. В терминах войны Ясин и заканчивает свою статью. «Искусство политика, как и полководца, состоит в том, чтобы почувствовать момент, когда из обороны надо переходить в наступление». Да, риски высоки, но так бывает всегда, когда дело идет о качественных сдвигах. И сейчас, я думаю, время пришло. Конечно, в деле Юкоса вовсе не было принципиальной установки на смену курса реформ. В словах и делах Путина нет признаков такого поворота. Все катится своим чередом. Замысел состоял не в том, чтобы запустить процесс демонтажа олигархической надстройки, а наоборот, в том, чтобы провести ее профилактический ремонт. Она стала давать сбои и действовать не совсем по той программе, которая в нее была изначально заложена. Но сама логика этого конфликта заставила государство идти дальше как не сопротивляется этому сама властная верхушка. Так и возникает соблазн оранжевой революции как сравнительно безболезненной формы разрешения этого конфликта. Ее успех на Украине породил радужные ожидания. Политолог Игрунов пишет в апреле 2005 года. «Сегодня уже ясно. Что череда революций воодушевила российскую оппозицию, как это часто бывает в истории. А плотная вовлеченность в избирательные кампании Абхазии и Украины кремлевских технологов и поражение в этих кампаниях вызвали ощущение у противников режима, что всесильному Путину может быть брошен вызов. В сущности, российские предприниматели, финансировавшие Ющенко, и политики, поддерживавшие его, воспринимали украинские выборы как первое поле сражения с действующей российской властью, и уверенность в собственных силах посетила многих из них. Теперь мы уже имеем дело не со стихийным протестом, даже не с эмоциональным всплеском, вызванным победой революции, но с рациональным планированием, подготовкой революции собственной. Игрунов, революция произойдет, и довольно скоро независимая газета четвертого. 2005. Но представители крупного российского капитала вовсе не были пассивными наблюдателями оранжевой революции, предвкушавшими ее победу. Они эту победу ковали. В своем анализе событий на Украине Якушев отмечает. Только наивные люди вроде современных российских марксистов могут рисовать схемы, будто за Ющенко стоит западный капитал, а за Януковичем российской. На самом деле на стороне Ющенко был не только западный, но и крупный российский частный капитал. Против Ющенко пыталась бороться российская государственная бюрократия, находящаяся в состоянии войны с собственными компрадорами. Якушев. Оранжевый туман не будет вечным. Левая Россия. Левт. Ру.